Глава тридцать И сразу все стало понятно, зачем юлиан за мной вязалась, отчего Юй так смутился, увидев мою невесту. Великан знал, что бывшая подружка Ваньтая приехала в гости, но не смог об этом сообщить, видя моё сопровождение. А Юлька откуда-то выяснила, служанки может донесли, вот и упала на хвост. Короче говоря, все все знали, а я, как обычно. Все эти мысли в один миг пронеслись у меня в голове, а секунды позже горячие, влажные губы той, кого бык назвал бешеной Цань, оторвались от моих. «Привет, тигр!» Клянусь, она умудрилась так произнести мое прозвище, что у меня еще долго в ушах звучало раскатистое и чертовски эротичное рычание. При том, что в китайском слове «тигр» вообще нет буквы «р». «Привет, э – выдохнул я в ответ. Женщину эту я не помнил как то неудивительно, я в теле Вейнтая живу только третий месяц, но до этого около полугода некая гонь им показывала мне во сне множество эпизодов из бытия предшественника, и в них ни бешеная Цань, ни этого ее волколицего спутника не встречалась. Это Шалан, заметив мой интерес к мужчине, пояснила Цань. Мой капитан. Шалан песчаный волк или волк песка, как-то так. В любом случае, это не имя спутника Цань, а его прозвище. И он ее капитан, значит, у нее есть войска. Не может же быть капитана без солдат? Кто она вообще такая? Бывшая любовница и боевая подруга – это та ясное и без пояснений, а в остальном? «Что тебя привело сюда, Цань?» Небрежно отстраняя женщину и проходя к заваленному картам столу, спросил я. «Мы не виделись... столько...» «Два года, тигр...» Не, ну реально, она же прозвище с каким-то едва слышимым рычанием произносит. «Целых два года?» А на мой первый вопрос не ответишь? «Зачем ты здесь?» «Зачем?» Она сделала удивленные глаза, что в исполнении симпатичной китаянки смотрелось почти анимешно. «Ты спрашиваешь меня зачем, после всего, что произошло?» «Китайский театр абсурда. Я веду беседу с женщиной, которую не знаю». Делая вид, что отлично ее помню, и на ходу пытаюсь сообразить, какую тональность для общения с ней выбрать. А она начинает отвечать вопросом на вопрос. «Милота!» «Кажется, девочка считает, что умеет троллить?» Мерзко хихикнул Леха. «Курица! Да дети твоих проправников успели истлеять к моменту появления интернета!» С не менее удивленным, чем у нее видом, я огляделся по сторонам, словно ища кого-то, затем хлопнул себя по лбу ладонью. «Дескать точно! Что же это я?» представь я спрашиваю тебя зачем ты тут и прежде чем тебе придет в голову еще раз ответить на мой вопрос таким вот идиотским образом вспомни кто я и где ты находишься ох как опасно дернулся ее волколицей решил что я его спутницу оскорбил ну вообще так и есть но какого хрена она приперлась на мой совет выставила меня перед юлькой в дурацком свете замучаясь теперь отмазываться Не стоит, конечно, заводить новых врагов, когда в старых половина Китая ходит. Но меня уже несло. Не останавливало даже то, что я видел. Шанлан был героем, причем довольно высокого разряда. Не меньше, наверное, чем мой брат-пират. Горячий, порывистый, неудержимый. Огонь, одним словом. Сидеть, шарик. Небрежно выдохнул я в его сторону, так и буду его звать. Да, я очень храбрый, когда численный перевес на моей стороне. Хозяйка не приказывала лаять. Итак, бешеная Цань, какие демоны тебя принесли после двух лет счастливой разлуки? И главное, зачем? С минуту в шатре царило тяжелое молчание. Того и гляди, кто-нибудь кашлянет, с перепугу, и тут же все примутся друг друга резать. Но пронесло. Цань разулыбалась, отступила на шаг и промурлыкала. Ох, тигр, как же я скучала по тебе. Давать ей развить успех я не собирался. А я вот нет. Напомни, почему мы расстались два года назад? Мы, ребята из Эльдорадо, если что и умеем, так эту информацию собирать. Такая жизнь. Была в смысле. Информация, залог, ну, пусть не выживание, успешных продаж. И гарант хороших премиальных по итогам месяца. А я как-никак был старшим менеджером, эх. Поневоле научился считывать информацию с человека. Значение имеет все: Жесты, походка, сокращение лицевых мышц, реакция на раздражители. Как говорит, куда смотрит, как слушает. Эти навыки мне здесь здорово пригодились. Кто бы мог подумать? Вот как сейчас, например. Говорил я с Цань, смотрел на нее и на Шарика, а периферийным зрением отслеживал реакцию своих капитанов. Что они думают о гости? Как реагируют на нашу пикировку? Осуждают или одобряют мое поведение? Лю -Юй, к примеру, Цань не любил. Каждый раз, когда она что-то говорила, он сжимал челюсти. Пират? Этот смотрел с любопытством и, кажется, очень хотел достать бумагу для записи. Он же у нас блогер. Прапор с визитершей, похоже, знаком не был. Он к моей команде присоединился с самым последним после ее ухода. Взгляд Амазонки был нарочито равнодушным. Не поймешь, то ли она смех сдерживает, то ли стрелять собралась. Мытарь демонстративно погрузился в чтение какого-то документа, а матушка и, похоже, решила вздремнуть, пока молодежь болтает. Вывод. «Особой любовью бешеная цань у моих капитанов не пользовалась. ее лишь терпели, но почему-то позволили прийти на военный совет фракции. Значит, при всей нелюбви барышней она была полезной. Китайцы люди прагматичны в своем умении извлекать пользу из всего, даже из отходов жизнедеятельности человека. Переплюнутый евреев. Ну что, мы будем вспоминать прошлые свары?» — воскликнула женщина, явно не желая отвечать на мой вопрос. «Свары?» Вдруг проснулась старушка-целительница: Ты называешь сварами изрубленного на куски человека? Молодой стратег изгнал тебя за то, что ты одержима кровожадными демонами. Ты убийца. И разбойница. Девочка, и не пытайся прикидываться овечкой. Мы все здесь убийцы, а тот щенок сам был виноват. дёрнула плечом гостья, даже не пытаясь оспаривать заявление матушки и. Но разбойница, да, это про меня. Только правильно говорить. «Царица разбойников!» Старушка фыркнула, дескать, видали мы таких цариц, каждое половодье река приносит эти синие раздутые трупы. А я с благодарностью принял подачу, которую целительница, сама того не зная, мне организовала. Итак, раньше бешеная Цань была в моей команде. Вероятно, какие вероятно, Лёша, это факт. Вэньтай с ней спал. Потом она кого-то порубала на куски, что ожидаемо с таким-то прозвищем. А я, ну, тогда еще не я, а настоящий тигр, Ее изгнал. Теперь она разбойница, судя по всему, знаменитая и сильная, а еще наглая, раз приходит к одному из феодалов и устраивает тут концерт по заявкам радиослушателей. При этом ее не гонят, а значит, то, с чем она пришла, по меньшей мере стоит того, чтобы ее выслушать. И я это сделаю. Уже успел забыть, какая ты, произнес я. Говори, зачем ты здесь, иначе мы расстанемся хуже, чем в прошлый раз. «Я пришла помочь своему тигру!» Тут же откликнулась Цань. «Тигр в беде! Цань спешит на помощь!» «Вы с волчком твоим совсем не похожи на парочку бурундуков в шляпах!» Ляпнул я до того, как успел понять, что сравнение с Чипом и Дейлом никто не поймет. Мимолетно испугался, а потом подумал «Пофиг!» «Спишем на странную шараду, мудрое изречение стратега, а потом даже у второго дна есть свое дно!» И скорее я бы поверил Бурундуку, чем тебе». Пират, никого уже не стесняясь, рванул к столу, ткнул кистью в чернильницу и быстро что-то изобразил на чистом листе бумаги. Пополнил коллекцию крылатых фраз полководца, надо полагать. «Ну же, мой мудрый стратег», — протянул оцань. «Подумай, зачем царицы разбойников приходить к тебе сейчас? Ограбить?» Бык хмыкнул, пират положил перед собой новый лист. «Ты в беде, кругом враги». «Схватил много, но сможешь ли удержать? Союз с Ченом, это же его дочурка выскочила отсюда. Захват Синду, учреждение речной стражи, метишь в маркизы? Я могу помочь. Сделать тебя настоящим белым тигром юга, всего юга, Тай». Вместо слова «маркиз» она сказала «хоу», но я услышал именно этот западноевропейский феодальный титул. Не удивился, просто отметил про себя Название разные, а суть одна. «Ты меня запутал, отцань. проговорил я после небольшой паузы, взятой словно на раздумье. «Обычно разбойники берут, а не дают». «Обычные разбойники, да, но я царица». Хотелось мне сказать этой слегка психованной бабе, что царицы обычно несколько иначе одеваются, но я сдержался. Прежний Лёша тот бы ляпнул, да, но я сегодняшний был... Хоть и плохоньким, но стратегом, человеком, который не отбрасывает возможности, только потому, что от них смердит. Что конкретно ты предлагаешь и чего хочешь взамен? Я хочу Куайдзе. Я слегка подвис, услышав такое заявление. Барышня просит город, целый, мать его, город, со всеми деревеньками, фермами, рудниками, поселками, углежогов и бортников. Тысяч триста-четыреста подушного налога под руку. И это не считая его уникального расположения на берегу моря возле устья длинной реки. Шанхай ей отдай. А не жирно? Отдаешь «Решение проблем. Тебе не нужно будет идти туда и драться с Джоу Сю. Я решу проблему осады Синьду». Поразительно осведомленная бабенка. «И как это в моем времени говорили?» «Ресурсная. Знает про осаду, готова сразиться с двадцатитысячной армией. Хорошие тут разбойники». Жирные! Хочешь стать моим соседом? И вассалом Тай! Я принесу вассальную клятву, буду служить тебе. Вместе мы освободим весь юг от этих сволочей, а потом можно будет замахнуться и на срединные земли. Говорила она очень эмоционально и убедительно, мне хотелось ей верить прямо вот очень. Решение целой кучи проблем вот оно, на блюдечке. Я же хотел разветвленную систему Альянсов и Союзов. Хотел? И вот она! Бешеная не просто предлагает служение, но еще и готова взять на себя решение проблемы с буйным соседом. Только не верю я ей ни на грош. Мне нужно подумать, Сань. Только не думай слишком долго, Тай. Услышав, что хотела, женщина дала знак своему все это время молча простоявшему спутнику и направилась к выходу. Уже откинув полог, остановилась. Ну, естественно, женщина не может не оставить за собой последнего слова. И сказала, не оборачиваясь как мы и мечтали когда-то, Тай, как мы когда-то мечтали». И вышло. С минуту все молчали, старая гвардия ждала моей реакции терпеливо, новое пополнение штаба несколько боязливо. «Господин секретарь», – произнес я ровным голосом, выдержав достаточную паузу. «Как это так вышло, что я ничего не знаю о силах, способных бросить вызов войскам Джоу Сю? Где-то по моим землям бродит армия» не меньше чем в 20 тысяч человек, а я выясняю это лишь после встречи с ее полководцем, господин Вэнь. Совсем недавно бешеная Цань находилась там же, где и последние два года после изгнания, за Янзы в срединных землях. Предлагала свои услуги тамошним владетелям, выступала наемником то на одной, то на другой стороне. Предполагаю, что она не приводила свои войска в наши земли. Скорее всего, она предприняла это путешествие в сопровождении очень небольшого отряда, перемещения которого невозможно отследить. Люблю своего секретаря, вот расцеловал бы, а был бы он женщиной, взял бы в жены. Все четко, по существу, без соплей и оправданий. Не просто на вопрос ответил, но и пищи для размышлений подбросил. Значит, моя бывшая после изгнания ушла за Янзы. Там начала сольную карьеру наемника. Набрала вес, а теперь, узнав о моих военных успехах, решила вернуться. «Зачем?» – спрашивается. «Хочет получить свой лен?» Или бежит от внимания своих прежних нанимателей, которых вполне возможно кинула? Я с Цань совсем не знаком, но уверен, это может. «Верить ей нельзя», – подал голос Лююй. «Спасибо, брат, я догадался». «Ах, как бы хотелось, чтобы мне взяли и рассказали все про нее. Что за человек? Как мы расстались? Чего ждать теперь? Но нельзя. Нельзя такое спрашивать, ведь все уверены, что я и так знаю. Хотя, почему нет? Матушка И, напомните собравшимся, кто такая бешеная цань и что такого произошло, что я изгнал ее. Говоря это, я выразительно смотрел на новичков при штабе, лекаря, броненосца, феникса, удава и карпа. Старушка верно поняла мою просьбу, кивнула и начала говорить. Цань сражалась с нами плечом к плечу во множестве битв. Была очень дружна с нашим стратегом, но в ее душе всегда были демоны. Девочка очень много перенесла, когда солдаты одного из владетелей уничтожили ее деревню, а над самой Цань надругались. С тех пор в ней что-то сломалось, и вряд ли это можно починить. Но воинам и союзникам она была хорошим. Когда мы были вместе, она взяла шестой разряд стража, «Сейчас какой у нее, не знаю». Целительница подошла к моей просьбе основательно, не просто сказала, она, мол, бешеная сука убила много людей, поэтому мы с ней больше не дружим. Нет. Как и положено пожилым людям, она решила рассказать всю историю, за что я был очень благодарен. Чем больше боев она проходила, чем больше крови лила и возрастала в пути, тем больше ее душа уходила во тьму. Несколько раз наш стратег прощал ей проступки, за которых другие были бы жестоко наказаны. Но последний переполнил чашу его терпения. Сань убила ординарца Ваньтая. Мальчишка не пустил ее на совет, следуя указаниям своего господина. Она была пьяна и в гневе изрубила ординарца. Более того, еще и надругалась над телом. Сумасшедшая тварь. Прошептал бык, он, видимо, хорошо помнил те события. «Да», — покачала головой матушка И. «И иную за такую убили бы, как бешеную собаку, но в память о былых заслугах наш тратек пощадил ее, Прогнал прочь и запретил появляться на глазах. Однако она вернулась и теперь предлагает нам помощь», — закончил уже я. «Нужно признать, момент выбран идеально. Мы действительно нуждаемся в союзниках». И будь на месте Цань кто-то другой, я был бы склонен принять подобное предложение. Но ей верить нельзя. Все согласно закивали, мол, ну да, как такое, психованной бабе можно верить. Только мытёр поднял глаза от бумаг и выдал. Прошу меня простить за данное осуждение, господин, но я предлагаю взглянуть на ситуацию под иным углом. Если мы не примем помощи Цань, она обратится к другому владетелю. Она наемница, и люди привыкли менять сторону чаще, чем иная столичная модница платья. Это ты позволил ей прийти на совет? Вдруг дошло до меня. Мой господин верно подметил, что мы нуждаемся в помощи, даже если исходит она от человека, которому верить нельзя. Да, она пришла ко мне сегодня утром и просила дозволения прийти на совет. Я оценил ее слова и пришел к выводу, что вы можете ее по меньшей мере выслушать. Отказаться никогда не поздно а у нее под рукой около двадцати тысяч воинов причем половина конные десять тысяч конницы черт меня дери это даже больше чем у меня сейчас много очень много кавалерия да при грамотном использовании очень серьезный аргумент на поле боя такой союзник был бы крайне полезным как бы не был чокнутой бабой народ давайте думать со вздохом произнес я Получать еще одного противника в окрестностях, да еще такого сильного, мне как-то не хочется, но и соглашаться с ее условиями мне тоже не по душе. Прошу, высказывайтесь. Все. Новичков это тоже касается. Совет длился около двух часов, и за это время мы не обсудили ни одного вопроса из тех, что я планировал на сегодня. Спорили до хрипоты. Разбились на три лагеря. Первая партия, возглавляемая мытарем, считала, что мы должны принять условия цань, а потом не выполнить свою часть сделки. Мол, война, путь обмана и все такое. Китайцы в этом плане молодцы. Заранее написали кучу трактатов, в которых оправдали все сделки с совестью. Другая группа, сплотившаяся вокруг БК, выступала за то, чтобы послать женщину и ее предложение в пешее эротическое приключение на другой берег длинной реки. К фракции примкнул пират, прапор и половина новеньких командиров. Я сам себе изумляюсь, выступал за честный союз с цами. Нет, я не верил, что люди меняются, а то, что рассказала матушка, и очень нехорошо характеризовала вероятного союзника. Да и морской порт отдавать не хотелось. Но понимал я и другое. Во-первых, сам я не справлюсь. То есть сейчас могу разбить Джоусю, но где гарантия, что остатки войск желтых не соберутся вновь и не нападут на Поян, пока я буду в отлучке? Невозможно же мотаться туда-сюда, отбивая город за городом. Путь в никуда. Во-вторых, пообщавшись с Сань, я понял, что стоит мне ее послать, как она тут же встанет на сторону одного из моих врагов. Сама выступать не будет, сил не те, но нафига мне желтые, у которых есть союзник с десятью тысячами конницы. Ну и в-третьих, врать было неправильно. Карма, она настигнет. Рано или поздно. Ты разок придашь, а там и с тобой также обойдутся. Гуанинь тоже так считала, кстати выкатила в интерфейсе квест в лучших своих традициях, озаглавив его так. «Идущий по пути превращает вероломство в верность».